Философские мысли В 1948 году самолет, в котором летел Бертран Рассел, рухнул в Северное море. Погибло 19 человек. Рассел, которому тогда было 76 лет, поплыл к берегу и спасся. Когда у великого философа спрашивали, о чем он думал в тот великий и страшный час, Рассел ответил о том, что вода чертовски холодная. Полезные свойства табака После чудесного спасения Расел не уставал повторять, что табак продлевает жизнь и вообще очень полезен для здоровья. Все пассажиры того злосчастного рейса, которым удалось спастись, летели в салоне для курящих. Все мы солипсисты? Солипсизм это теория, согласно которой реальны лишь наши собственные я. Но как может быть, чтобы мир вокруг нас не существовал, имеет ли смысл существование я, если нет других? Откуда в таком случае берутся страх и стыд? На все эти вопросы теория солипсизма даёт логичный, хотя и не очень убедительный ответ. Мы убеждаем сами себя в существовании других, и наша жизнь строится на этом убеждении. Одна дама спросила Рассела: Что странного в том, что я солипсистка? Разве все мы не солипсисты, а антисолипсист? Американцу Реймонду Смоллиану, одному из самых блестящих логиков современности, довелось присутствовать на семинаре выдающегося философа XX века Алана Росса Андерсена. Семинар был посвящен солипсизму. Участники два часа спорили до хрипоты, но так и не пришли к согласию. И тогда пишет Смаллен: "Я встал и сказал: с этого момента я объявляю себя антисолепсистом. Существуют все, кроме меня". Когда лучше помолчать. Витгенштейн завершил свой знаменитый трактат чеканной фразой: "О том, о чём нельзя говорить, следует молчать". Он имел в виду, что есть вещи, например, метафизика, этика и религия, которые невозможно определить словами. Все они принадлежат к трансцендентному, мистическому миру. С тех пор философы на все лады повторяли и толковали афоризм Витгенштейна, а некоторые даже его переначивали, как «адорно», утверждавший, что говорить надо как раз о том, чего нельзя выразить словами. В связи с этим современный итальянский математик и популяризатор науки Пьер Джорджо Оди Фредди вспоминает другой афоризм. произнесенный либретистом и переводчиком Лоренцо да Понте в 1786 году по поводу запутанного либретто-оперы «Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше. Об этом невозможно говорить, но можно спеть. Философия речевых ошибок Западная философия родилась и развивалась как дисциплина о бытии и сущности вещей. Костас Акселос, философ, с которым мы уже встречались на первых страницах книги, однажды придумал такую сцену. По мосту идут китайский мудрец и его ученик. Ученик спрашивает: "Учитель, какова сущность моста?" И учитель, недолго думая, толкает ученика в холодную воду. Трудно представить более удачный способ разъяснить сущность моста и заодно отучить человека задавать идиотские вопросы. Людвигу Витгенштейну наверняка понравилась бы эта история. Недаром он писал в своих философских исследованиях, что все неразрешимые проблемы философии проистекают из-за небрежно сформулированных мыслей, двусмысленных высказываний и речевых ошибок. Проблема возникает тогда, утверждал мыслитель, когда мы неправильно или неточно выражаем свои идеи, и запутываем сами себя подобно мухе, которая залетела в бутылочное горлышко и бьётся о прозрачные стенки, тщетно пытаясь найти выход. Задача философа указать мухе путь к свободе. Философия сродни медицине. Она ставит диагноз, обнаруживая затрудняющие понимание речевые ошибки и устраняет их. Одним из основоположников лингвистического анализа в философии был друг и учитель Витгенштейна Бертран Рассел. Впрочем, Рассел соглашался со своим гениальным учеником не во всем. Он считал, что абсолютизировать лингвистический подход не стоит. Избавившись от речевых ошибок, можно лучше понять многие вещи, но философские проблемы от этого не исчезнут. Чтобы доказать неправоту Витгенштейна, Рассел даже сочинил пародию на его теорию. Как-то раз я направлялся в Винчестер и остановился около сельской лавки, чтобы спросить у её владельца короткую дорогу. Выслушав меня, хозяин лавки позвал из-под сопки помощника: "Этот джентльмен спрашивает короткую дорогу в Винчестер. В Винчестер говоришь?" Откликнулся из-под сопки невидимый помощник: "Да.